и пьяный Устин начал медленно приподниматься, как бы вырастая, как бы возникая из ничего. Тетка Нелли подняла его лицо до уровня своего лица, повернув к себе, встряхнула точно полный мешок перед тем, как завязать его. нажирался до отвала, гада! Неторопливым шепотом спросила она мужа, и наотмаш ударила его ладонью по щеке. нажирался гада, а огород не огорожен. Картошка из погреба недостата. Она во второй раз хлобыснула мужа, не отпуская, вытерла ладоня свое согнутое колено. нажирался гада сверх покрышки, а дрова не колоты, огород не полетый. Корове ботала недостато, на тебе, на тебе. Замедленно улыбаясь, помолотев, покрасивев, тетка Нелля за скорузлой железной латунью била мужа по нежной розовой щеке. закупленное пьянством мужа молодость, на тебе. Прибадочный сын, зачатый в пьяную ночь, на тебе. Тысячи пропятых рублей, бабья одиночества в холодной кровати, дом без хозяина, дети без отца, надсмешки соседок, позоры поношения. На тебе! На тебе! На тебе! На тебе! На тебя гада такая! Теперь уже три звука существовали в вечерней тишине: стон волги Плеск обской волны, звонкие удары по живому телу. По-прежнему призывно глядел на темную реку несчастный Семен Баландин. Страдая и боязливо втягивая голову в плечи, смотрел на избиение виська малых, а очнувшийся Ванечка Юдин хохотал. — Давай, тетка Неля! «Валяй, тетка Неля!» — кричал Ванечка. «Жиги, тетка Неля, жиги!» Но дело уже шло к концу. Широко расставляя ноги, тетка Неля двинулась к ельнику, волоча за собой обмякшего мужа. И только тогда обнаружилось, что на поляне нет жены Ванечки. Так она незаметно исчезла. А сам Ванечка Юдин, оказывается, уже стоял на ногах, ощеявшись, глядел в ту сторону, куда ушли Устин с женой. И выражение лица Ванечки было такое, точно он продолжал кричать «Жги его, тетка Неля! Жги его!». Маленький, хилый Ванечка Юдин казался неожиданно крупным на фоне неба, левобережья и прозрачной луны. Лицо Ванечки было покрыто мелкими морщинами, кожа на скулах натянулась, нервно шевелил увядшую кожу шеи острый кадык. Ванечка покачивался, скрипел зубами. Нечего сидеть, крикнул он сдавленным голосом. Надо дальше идти. Подымайся, Семен. ведь как гадость, тоже вставай. Че расселся, губастик чертов! Глава десятая Солнце только что спряталось за синюю дымку. Голубые задумчивые тени лежали на гладкой дороге. По ночному мычали доеные коровы, бегали по тротуарам, обрадованные вечерней прохладой собаки. Поселок от ужинного посмотрел кино, отыграл футбол футбола волейбол, отсидел на лавочках, Понемногу пустело на улицах, Исчезали последние человеческие звуки. Во всем, что видел глаз, Уже жил длинный рабочий понедельник, О котором не думали только молодые. Накинув подружкам на плечи свои пиджаки, Прогуливали возлюбленных парни. Тесно сблизив головы, Сидели на свободных от стариков и старух лавочках. Те, что постарше, уводили девчат за околицу деревни целоваться и шептать на ухо ночные слова мотоциклисты с девчатами на заднем сиденье давно унеслись в луга и верети